прорезая ряд возвышенностей южнее Дмитрова канал направляется на Икшу, придерживаясь поймы реки Яхромы, а затем реки Икша. После Икши канал направляется в долину реки Клязьмы, пересекая реку Учу и следует по долине реки Химки до соединения с Москва-рекой. Далее продолжается по Москва-реке Щукино, Карамышево и кончается у Перервы. Самостоятельно от ветвлением канала идёт водопроводный канал, берущий своё начало на Учинском надстойном водохранилище. Этот проект получил нашу реальную поддержку, Он был инженерно-научно обоснован. В отличие от самотёчного, этот канал Москва-Волга является, так сказать, механическим на протяжении 128 км по проекту, утверждённому ЦК им. Горком, потребовало соорудить шесть плотин, пять мощных насосных станций, семь шлюзов. Две бетонные плотины и два шлюза на реке Москве и у села Карамышево и села Перерва. Водопроводный канал 31 километр от водохранилища на реке Уче до Сталинской водопроводной станции, 8 гидростанций и Истринский гидротехнический узел. Вся эта колоссальная работа должна была быть выполнена к навигации 1937 года. Связала судоходством крупные суда на Москву не только с Волгой, но и через Волга-Дон с Чёрным и Азовским морями, через Каспийское море со Средней Азией и Закавказьем, с Балтийским морем через Мариинскую систему и через Беломорканал северными морями. И главное обеспечить подачу в Москву 200 млн вёдер воды ежесуточно, из которых 125 млн лужской воды вместо получаемых из Москвы реки 8,5 млн до революции и 27 млн в 1931 году. Можно без преувеличения сказать, Это такой коренной реконструкции и за такой короткий срок за 5 лет не знала вся мировая практика градостроительства и гидростроительства. Но можно себе представить, какие усилия и напряжение партий, правительства, строителей потребовались, чтобы построить такие сооружения в такой короткий срок. Много можно и нужно написать о том, как строился канал и все другие соответствующие водопроводные сооружения. В первый период была создана самостоятельная строительная организация Неркомвода, разумеется, работавшая под руководством МК и Моссовет. Из-за задержки проекта строительные работы продвигались слабо. Да и надо прямо сказать, что объем работ 150 миллионов кубических метров земляных работ, 30 миллионов кубометров бетонных работ и были не под силу той организации, которую для этого создали при наркомводе. При этом особой трудности представлял набор рабочей силы, которую Москва уже неизвестна выделила метро, и трудно было еще выделить на канал в нужном количестве. Между тем, к этому времени, 1933 году, было закончено строительство Беломор-канала, на котором сложился крепкий коллектив строителей, среди которых были вольно-наемные и лагерные. Перед нами был поставлен вопрос о том, По согласии Беломор-Канальцев взяться за строительство канала Москва-Волга. Признаюсь, что мы, москвичи, не сразу дали свое согласие.